«Эй, Миш, ты как, в порядке?» – возвращает меня к реальности голос напарника. «Что?» «А, да, Толь, все отлично». «Точно?» – Кусан глядит на меня с подозрением. «А то у тебя вдруг лицо стало такое... нехорошее. Будто ты кому-то шею свернуть собрался». «Не боись, Анатолий. Надо будет... так мы с тобою, кому хочешь, шею свернем. Фигли нам, молодым, красивым, холостым, неженатым». Я с улыбкой пихаю напарника кулаком в летое плечо. «Прорвемся!» «Точно!» — соглашается Толя. «Ну что?» — я кидываю взглядом разложенное на мешках вычищенное оружие. «Вроде закончили?» «Похоже, можно к Сергеевичу в вратник собираться». «А подствольник?» — интересуется Толя, напоминая мне про обещание привести в приличное состояние подствольный гранатомет, доставшийся ему в наследство от командира бандитского блокпоста. «Не моросит Сделаю я твой поствольник в лучшем виде. Сразу, как вернемся, сяду и сделаю. Удовлетворенный ответом курсант кивает и начинает убирать почищенные автоматы, карабины и пистолеты в заранее припасенный бау. И то, правда, пора к Сергею Сергеевичу наведаться, а то ведь дело уже к вечеру. С продажей оружия мы чуть не пролетели. На дверях ратника красовалась табличка «Закрыто». Прием товара. А в раскрытые настежь тяжелые стальные ворота, закрывавшие въезд во внутренний двор оружейной лавки, аккуратно сдавал задом здоровенный тентованный грузовик. В девичестве он явно был армейским КАМАЗом. Но сейчас больше походил на пьяный бред какого-нибудь автомилитариста или рабочий реквизит для очередной серии «Безумного Макса». Всю кабину грузовика закрывали бронированные листы оставив спереди и по бокам лишь узкие смотровые щели, тускло блестевшие стеклом триплексов. Колеса тоже покрыты бронещитками. Вместо бампера – мощная конструкция, больше похожая на небольшой бульдозерный ковш с выступающим вперед, словно таран древнегреческой беремы или триремы средней частью. По многочисленным прорехам в брезентовом тенте тоже виднеется тусклая броневая сталь. Нет, точно безумный Макс. Это сколько же этот мастодонт весит? А горючего жрет сколько? Хотя, учитывая, что он перевозит, затраты хозяев наверняка с лихвой окупаются. Улицу в обоих направлениях довольно грамотно держат шестеро крепких мужиков в одинаковом камуфляже совершенно незнакомой мне расцветки. Какая-то чудная пятицветка. Немного похожая на нашу ОМОНовскую куклу или британский ДПМ. И не сопляки, В годах, дядьки. Где-то чуть за сорок судя по внешности. Вооружены новенькими АКМСами. Позы вроде расслабленные, но взгляды внимательные и настороженные. Да, блин, серьезные товарищи. Матерые. Может, и не спецназ, но бойцы опытные и грамотные. Что называется, пехота-профи. Эй, дружище, привет! Машу я рукой самому ближнему из них. «Мне Сергей Сергеевич нужен. Подойти можно?» Тот пристально смотрит на меня и кивает. «Но стоит только мне сделать пару шагов вперед, как он скидывает с плечу, уже снятый из предохранителя автомат, и резко бросает. Спри!» И я замираю, как вкопанный, и даже руки слегка приподнимаю. Не то чтобы сдаваясь, скорее успокаивая. «Эй, мужик, спокойнее! Ты чего такой нервный? Сначала киваешь, потом стрелять собираешься». «Ты что, блин, болгарин?» Мужик слегка опускает ствол автомата и снова внимательно смотрит на меня. А потом отрицательно мотает головой. Но при этом говорит «Да, болгарин». «Он что, псих?» – тихо шепчет у меня за спиной Толя. «Нет, курсант, все нормально. Я тебе про это потом объясню». Так же тихо отвечаю я, слегка повернув к нему голову. «Главное, стой спокойно и глупостей не делай». Из-за машины внезапно появляется Сергей Сергеевич, еще один. Судя по такому же, как и у часовых камуфляжу, гость из солнечной Болгарии. «Миша, у вас все в порядке?» Тут же въезжает в ситуацию пожилой и мудрой торговец оружием. «Да, Сергей Сергеевич, все нормально. Просто небольшое недоразумение», немного натянуто улыбаясь Е. «Автомат часового все еще смотрит мне точно в брюхо, и от этого мне слегка неуютно». «Но, надеюсь, сейчас с вашей помощью все и разрешится». «Конечно, конечно. Георгий», — обращается он к часовому, — «это мои друзья. Их можно пропустить». Тот, похоже, не хочет больше экспериментировать с жестами и просто произносит «доброе». Опускает автомат и отходит на шаг в сторону. «Драго, я буквально на несколько минут отойду с ребятами», — оборачивается Сергей Сергеевич к своему спутнику. «Все равно машину пока еще не разгрузили». «Кстати, познакомьтесь. Миша, Толя. Это Драгомир Христов. Он командир группы сопровождения караванов Арсенала. «Драга, а это те самые парни, что упрямо лезут вам в конкуренты. Правда, у них оружие не новое». А -а -а", улыбается тот, протягивая нам стольком руку. «Да-да, уже о вас наслышан. Гроза и ужас непримиримых». «Интересно говорит, дядька. Вроде и чисто, и фразы строит правильно. Но все равно видно, что русский для него не родной». «Да ладно?» – отмахиваюсь я, ответив на крепкое рукопожатие. «Сами знаете, слухи – дело такое. Но такого, что сам потом собственные дела по рассказам опознать не можешь». «Бывает», – соглашается Болгарин. «Но, с другой стороны, как у вас говорят, дыма без огня не бывает». Так что не стоит скромничать. А сейчас, извините, мне надо проконтролировать разгрузку. Рад был знакомству. Надеюсь, еще увидимся. Ну что же, Миша, пойдемте в магазин. Посмотрим, что вы на этот раз добыли. Подхватывает под руки нас Толей Сергей Сергеевич. Как только Христов уходит назад. К монструозному грузовику. В этот раз общение вышло несколько скомканным. Хозяин ратника явно спешил. Что, впрочем, совершенно не отразилось на его дотошности. Он сходу отложил уже упомянутый мною Стечкин и один из ПМ в сторону, со словами. «Полный хлам, Миша. Возьму только на запчасти, и исключительно из уважения к вам, как аккуратному, добросовестному клиенту. Мне оставалось только согласно мотнуть гривой. Зато за все остальное он заплатил довольно щедро. Наши усилия не прошли даром. И после чистки автоматы и карабины выглядели вовсе не так плачевно, как до нее. Полученные деньги я снова честно поделил пополам. И тут же отдал одну половину напарнику. «Да, Миша, подождите, чуть не забыл», – останавливает меня окрик Сергеевича прямо на пороге. «Я оборачиваюсь и вижу в руках торговца, похожего сейчас не столько на доктора из «Формулы любви», сколько на Мюллера в момент произнесения знаменитого». «Штирлиц, а вас я попрошу остаться. Черный металлический тубус. Примерно двадцати сантиметров длиной и пяти в диаметре. Не опознать в нем ПБС способен на разве что слепой. Или человек бесконечно далекий от армии и всего, что с ней связано. Я не первое и уж точно не второе. И поэтому радостно бросаюсь назад. «Сергей Сергеевич, дорогой вы мой человек. Неужто достали?» «Спокойнее, Михаил. Слегка осаживает он мой пыл. Это всего лишь корпус. Ни аптераторы, ни патроны пока не готовы. Но и то, и другое будет в течение ближайшей недели-полторы. Так что готовьте деньги». «Да хоть сейчас. Сколько?» «Погодите, Миша. Прямо сейчас не надо. Но вот когда все будет готово, тогда и побеседуем». «Сергей Сергеевич, скажите честно, вам уже говорили, что вы изверг?» «Простите, если расстрою Миша, но говорили, и неоднократно», – ехидно улыбается тот. «Так что оригинальным быть у вас не получилось». «Да ладно», – вздыхаю в ответ я, – «не очень-то и хотелось. Значит, говорите полторы недели, не больше?» «Возможно, даже меньше», – дружелюбно обнадеживает он меня на прощание. А потом внезапно меняет тон на деловой. А теперь, простите, молодые люди, но у меня на самом деле приемка товара. Парни, мы столь толковые. Тонкий намек понимаем с полуслова. И распрощавшись, покидаем ратник. По дороге к комендатуре я рассказываю Толику о некоторых особенностях болгарской жестикуляции. Тот только удивленно пожимает плечами. А чего это у них все так не по-людски? «Да кто же их поймет, напарник? Наверное, им так больше нравится. Хотят отличаться от окружающих». «Ну, не знаю. Если от такого отличия одни проблемы, что тебе, что окружающим, то нафига оно вообще нужно?» «Сложный вопрос, Анатолий», — улыбаясь я. «Предлагаю тебе задать его нашим болгарским союзникам». «Не, Миш», — машет на меня руками Толя. «Что-то не хочется. Ты их рожи видел?» А если у этих головорезов с чувством юмора плохо? Из-за кивков башкой с союзниками перестрелку устраивать? Да пусть живут, как хотят. Вот, похоже, именно поэтому они до сих пор и не переучились. С самой серьезной физиономией подвожу черту под разговором я. Толик только хихикает в ответ. И тут же замирает, обводя широко раскрытыми глазами площадь перед комбинаторой, на которую мы только что вышли. А зрелище перед нами предстало вполне впечатляющее. Вдоль стены, окружающий двор комбинаторы, выстроились в линию, будто на параде, 6 грузовых Камазов и 4 БТР-80. Все грузовики выглядели братьями-близнецами того бронированного монстра, которого мы видели возле оружейной лавки. Такие же огромные, уродливые из-за дополнительных листов брони, но могучие и грозные. БТРы смотрелись не так устрашающие. Несмотря на то, что тоже имели предусмотренные изначальным проектом бронеэкраны. Хотя, с другой стороны, БТР не должен никого пугать. У него задача другая. И установленный на 80 КПВТ с этой задачей вполне эффективно справляется. И не только КПВТ. Приглядевшись чуть внимательнее, я понимаю, что самый дальний, почти полностью скрытый от меня корпусами других машин бронетранспортер, Не классический БТР-80, а «Нона» на его базе. Да уж, ребята на сопровождении явно не экономят. «Нона» с ее 120 миллиметровой пушкой. Противник серьезный. Она, она может фугануть осколочно-фугасной миной на 7 километров. А обычным снарядом почти на 9. В ближнем бою, правда, от нее толку немного. Но для ближнего есть 80 с их калибром 14,5 мм. Тут обстановка была явно попроще, чем перед ратником. Болгары хоть и приглядывали по сторонам, но уже без той настороженности, что видна была в караульных улавке Сергея Сергеевича. Две пары бойцов демонстративно сняв автомат из предохранителей и не выпуская их из рук, охраняли подходы к машинам. Остальные же либо сидели на броне. Либо болтали друг с другом, или бойцами охраны роты, что стояли на входе в комендатуру. И блин, они курили. Надо же! А вот в здешних краях я курящих и не видел пока. Долбившие на блокпосту о нашего боевики неприменимых, не в счет. Скорее всего, первые годы после тьмы, особенно когда похолодание пошло, и все начали грядущей ядерной зиме готовиться. В здешних краях стало как-то не до выращивания табака, даже самосада. А сигареты из старых запасов наверняка довольно быстро закончились. Вот и пришлось народу отвыкать от вредной привычки в принудительном порядке. А когда дела на лад пошли, табака уже и взять-то негде. А тут вполне обычные сигареты, правда без фильтра, вроде астро или Примы. Значит, братушки, помимо оружейного, еще и табачное производство сохранили. Молодцы!